Глава пятая. Решение Роба. После встречи с Советом Робо не стал задерживаться на колыбели. Он не сомневался, что в сиянии адмирал справится и без него, но почему-то ему было неспокойно. Поэтому почти сразу же он отправился в путь. Их маленький корабль совершил прыжок. И пока они были в междумире, он мог подумать. А подумать было над чем. Совет официально посвятил его в тайну. Тайну, которую он уже берег. Робо вздохнул. Кто бы мог подумать, что встреча с неизвестными в сиянии может так закрутить его размеренную жизнь. Хотя сам Светлейший не был против того, что жизнь стала играть новыми красками. Он взглянул на Ларси, которая усердно пыталась скрыть волнение, то и дело что-то проверяя в системах корабля. Роба понимал, что это его волнение так действовало на самку. Ведь после встречи с Советом он с трудом справился с ним. Но кроме этого пресловутого волнения было и еще что-то. Ему было очень неспокойно. Словно он совершил ошибку, покинув систему и оставив там флот. Что-то было не так. Только пока не понять, что именно. «Ларси, сколько нам лететь до сияния?» Спросила роба, наконец решив нарушить тишину, возникшую в кабине. Самка на мгновение замерла, а потом, повернув голову к нему, слегка склонила мордочку. Так она проявляла уважение к робу. Статус. Ох уж этот статус. С одной стороны, он давал огромные привилегии и возможности, а с другой – слишком урезал желание. Увы, роба порой был вынужден действовать вразрез с ними. «Примерно две унцы», – проговорила самка, положив лапки на свою мордочку. «Унцы. Временной отрезок в исчислении Скай, по аналогии с земным временем. Около 12 часов. Две унцы, соответственно, одни земные сутки». Но о таком роба не мог размышлять. Слишком мало он знал о земле. Его тревога не утихала. Изначально он думал, что виной тому информация, которая должна быть донесена до Совета. Но теперь ему стало ясно, что это не совсем так. «Тогда верни меня в сознание по завершении полета!» Проговорил Робо, погружаясь в подобие сна, в котором мог спокойно размышлять. Акхалия решила свести судьбу его народа судьбой Андраэма. Робо не сомневался, что в этом есть своя логика. Невозможно в столь безграничном космосе по чистой случайности встретить тех, кто также подвергся каре темных богов. И не просто каре, а тотальному уничтожению. Роба не мог сказать, почему материнская планета Андраэма была уничтожена, в то время как колыбель нет. Может, потому что Ракси жили и существовали на ней не одни? Чем больше Светлейший думал о темных, тем меньше он понимал их мотивы. Да и раньше он особо не понимал их. Роба знал историю только из писаний. Он знал о поселении Ракси, но никогда там не был. Писания не давали ответа на простой вопрос, почему темные боги пришли к ним с войной. Они рассказывали многое, но не это. Все началось много веков назад, когда старшие были правителями Колыбели. Младшие были под защитой старших, так как были куда слабее и малочисленнее. Старшие стремились в космос, к темным и неизведанным мирам. И им это удалось, они покинули колыбель, устремившись к неизведанным тайнам Вселенной. Именно так говорилось в Писании. Старшими были Ракси, младшими – Лаарискай. Ракси изучали мир вне планеты, а затем и вне системы. Стремительно развивались, открывая все новые и новые миры. Как сказано в Писании, это была эра развития и процветания. Первые орбитальные станции, первые колонии и первые встречи с чужими расами. Ракси осваивали новые миры, строили дипломатические отношения с разумными и не стремились к войне. Они не желали проливать свою кровь в бессмысленных войнах, поэтому старались решать все через дипломатию. Роба считал, что в этом Ракси допустили ошибку. Желание мирно существовать и не быть агрессивными привело к тому, что на момент прихода темных Богов Ракси были слабы в военном отношении. Именно поэтому Робо сделал все возможное, чтобы Совет принял доктрину Небесных Стражей, или, проще говоря, разрешил создание боевого флота, первые корабли которого нынче остались на орбите одной из планет в сиянии. Ракси не были агрессорами. И все решали миром. Поэтому появление врага, который не желает вести переговоры, было сокрушительным. Союзники, которые ранее обещали защиту и мир, быстро отказались от своих обещаний. Ракси остались одни. Одни против врага, который не хотел вести беседу. Они попытались сражаться, были созданы первые корабли, первые боевые станции – Но враг гнал их, заставляя отступать из одной системы в другую. Да, старшие встали на путь войны и даже научились сражаться. Да, они смогли нанести несколько поражений темным богам, даже отвоевать пару систем обратно. Но когда твой народ не закалялся веками в битвах, а твои воины – это бывшие ученые, музыканты и дипломаты, шансов не остается. Генеральное сражение случилось в Колыбели, и, как говорит Писание, это было концом. Ракси проиграли, оставив в системе обломки своих флотилей. А темные боги обрушили небеса на головы тех, кто остался на Колыбели. Старшие всегда были защитой младших, и после их падения младшие стали для них щитом. Именно поэтому остатки Ракси стали жить уединенно, а Скай начали смотреть в небеса. Писания не просто рассказывали историю их расы, но и учили не повторять ошибок. Совет это тоже понимал, поэтому Робо быстро нашел отклик, когда стал предлагать идеи. Светлейший не зря стал носителем слова. Первым проектом стали стражи, корабли их флота. Да, отстающие от галактических показателей, о чем Робо узнал уже намного позже. Но тем не менее, первые их корабли. В основу их конструкции легли остатки технологического развития Ракси и темных богов. В системе Колыбели было слишком много артефактов той последней битвы. Скай тратили века на изучение и вплетение своих знаний в эти древние артефакты. Поэтому Роба понимал, что даже уступая во многом, их стражи могли что-то дать взамен. Правда, все это было в теории. Робо резко вернулся в сознание. Что-то заставило его проснуться, и это была не Ларси. Та застыла в ужасе, глядя на экраны. «Что случилось?» Робо поддался вперед, всматриваясь в обзорные данные, и сразу понял, что именно случилось. Они вышли в сияние с обратной стороны от звезды. Ларси решила не будить Светлейшего, пока они не достигнут флота. Но когда они вышли из-за звезды, которая мешала обзору, первое, что увидела Ларси, — это корабль темных и флот Скай, которые стояли почти напротив друг друга, если считать космические расстояния. И здесь ее накрыл ужас. Системы их маленького корабля быстро определили темный силуэт как врага. Возможного врага. И Ларси растерялась. Она поддалась панике и застыла. «Но винить ее было глупо, она не воин». Робот дернул себя за усы, поддаваясь волнению. А затем сигнал бортовой системы оповестила о входящем вызове. «Ларси, прими вызов». Светлейший был вынужден взять себя в руки и не поддаваться панике. Ларси вздрогнула и, пискнув что-то вроде согласия, быстро щелкнула по переключателям. Картинка на экране сменилась рубкой флагмана. На Роба смотрел Лайарис Скай, относительно молодой, но амбициозный. Именно поэтому он и стал командовать этой флотилией. Его серая шерстка была слегка влажной, отчего свет частично отражался от его морды. Он почтительно склонил голову и, коснувшись лапами мордочки, тут же выпрямился и заговорил. «Приветствую, светлейший. очень рад вашему возвращению, потому что ситуация очень неординарная». Он замолчал, словно задумавшись над своими словами. Роба хмыкнул. Адмирал Фар явно не слишком жаловал нормы прилечия, хотя и ситуация требовала не тратить время на все эти традиции, поэтому Роба проигнорировал поведение адмирала. «Я вижу, адмирал. Докладывайте. Почти сразу после вашего ухода в систему вошли три корабля». Мы не поверили своим глазам, но это были корабли темных. Протоколы прошлого проснулись и подсветили их как вражеские. Я принял решение в бой не вступать, тем более темные просто нас игнорировали. Адмирал замолчал, ожидая ответа. Вы приняли правильное решение, Фар. Робо кивнул. Продолжайте. Флот был переведен в боевую готовность, однако, как я уже говорил, темные не обратили на нас внимания. Они устремились в сторону планеты, которая интересовала нашего гостя. При приближении к планете эсминец Земли покинул систему. Но я предполагаю, что некоторые члены экипажа остались на планете. Мы не зафиксировали приближение к эсминцу какой-либо капсулы. Два корабля темных покинули систему вслед за эсминцем. Один остался на орбите. Адмирал вновь замолчал. Было видно, что ему не хотелось продолжать. Но он должен был доложить обо всем. «Продолжайте, адмирал», — спокойно проговорил Роба, хотя это спокойствие было лишь внешним. Они высадили десант светлейший. Точнее, последний корабль. «Мы попытались приблизиться к планете, но, как видите, дальше не можем двинуться. Есть шансы того, что темный откроет огонь. Что нам делать, Светлейший?» Фар застыл в ожидании ответа на свой вопрос. Робо дернул себя за усы. Не удержал он невозмутимость. Совершенно. Да и кто бы смог на его месте. Всё было чертовски быстро. Он не знал, что решит совет. Он не знал, что ему делать сейчас и понятия не имел, какое его решение будет правильным. Статус дает много власти, а с ней и ответственность за решение. «Я...» Но робо перебил тот же адмирал, что скосился куда-то в сторону, скорее всего, смотря на другой монитор. «В систему вошел корабль. Это и земли. Темный начал движение ему навстречу». Робо сам видел, как темный силуэт корабля вспыхнул двигателями и, развернувшись, устремился к другой точке, которая была еле заметна на обзорном экране. Акхалия вновь ставит его перед трудным выбором. Сейчас ему стоит решить нечто большее, чем судьбу его народа. Совет дал ему все полномочия. Совет даровал ему величайшую из тайн. А теперь он сам должен решить, что ему делать. Робо вздохнул. Снова дернув себя за усы, он проговорил. «Начать сближение с третьей планетой, выйти на ее орбиту. Я направляюсь туда же и вскоре перейду на борт флагмана. Конец связи!» Робо не стал дожидаться ответа и прервал связь. Волнение, страх — все это пыталось завладеть его разумом. Но он пытался отстранить эти чувства. В этот момент он ощутил прикосновение к своей лапе. Робо обернулся и увидел Ларси. Она положила свою лапку поверх его и смотрела на светлейшего бусинками своих глаз. «Статус?» «Да, к темным этот статус. Если он выживет после своего решения...» «Нет, если они выживут, он обязательно создаст потомство с этой самкой. И плевать на все статусы. Он носитель слова Акхали, и только ему решать свою судьбу». «Страх и волнение отступили». Кажется, именно этого решения от него и хотела Великая. «Ларси, будь добра, доставь меня к флагману». Робо весело пискнул, показывая, что его волнение ушло. Ларси кивнула и быстро достигла пилотского кресла, направив юркий кораблик в сторону орбиты третьей планеты. Робо наблюдал за ее действиями и кивнул. «Обязательно. Если выживут, то обязательно».